Вторая сила — храмовые. Их вдвое меньше, зато у них жрицы, паннарит и гимнасий. У них Атосса, Антагора, Агнесса, Пелида и Лаэрта. Все они не стоят нас двоих. Воюют храмовые хуже нас. Но зато у них сокровищница храма. — И пояс, и политы, — заметила Биата. Его мы пока считать не будем. Третья сила — рабыни. Их больше раз в десять. С ними Лота, Милета и, может быть, Годейра. Но у них мало оружия. Совсем нет лошадей. Они не умеют воевать. У всех сил по два противника. И это очень важно. Здесь все решит точный расчет. Эту ночь мы не будем спать, бята. Мы будем думать. Утром Биата пришла в конюшни, ополоснула в бочке с водой лицо, вызвала сотенную. Антагора, эта грязная тварь, увела всех жриц и храмовых амазонок из города. Храм брошен, Наос не охраняется. Ты возьмешь шестерых лучших и поставишь двоих из них у дверей Наоса и пусть никто, кроме священной гилоны, не входит туда. Менять охрану три раза в сутки. Понятно? Сделаю. Через час сотиная прибежала в конюшню, растерянная. — Прости меня, полимарха, но когда мы пришли в храм, двери в наос были открыты настежь. Мы все увидели великую богиню, и пояс сверкал драгоценными камнями на ее бедрах. Весь город знает об этом. Все бегут к храму. Беги во дворец, позови священную. Еще через час все, кто был в городе, собрались у храма. Гелона торжественно вынесла пояс Ипполита из храма и одела на бедра Биаты. Полимарха настолько была взволнована, что не слышала ни слова из того, что было сказано священной. Шутка ли? Ни одна смертная после Иполиты не одевала такой пояс. Бята первую удостоена этой чести. И пусть пояс она где-то видела раньше. Разве это важно теперь? Полимарха решила оборонять город активно. Можно было закрыть все городские ворота, и, надеясь на прочность крепостных стен, поражать повстанцев стрелами. Но это было очень рискованно. Город не имел достаточно продовольственных запасов, и если осада продолжится больше недели, коней нечем будет кормить. Поэтому Биата построила оборону вне крепости. Далеко вперед она выдвинула гоплиток. Пешие воительницы окопались вокруг города, Они первые должны принять удар бунтовщиков. Если гоплиток сомнут, полимарха пустит конницу. Все свое войско Биата разбило на мелкие группы. Она рассчитывала рассечь лавину наступающих на множество частей и уничтожить каждую по отдельности. Медленно тянулись дни ожидания. Ночами Биату мучила бессонница. Днем было не до сна. В эту ночь измученная полимарха пришла на площадку крепостной башни и, наконец-то, уснула. Но спать ей не дали. Прибежала испуганная возничья и разбудила ее. «Царица Годейра у ворот!» Будто ушат холодной воды выплеснули на Биату, Сна как не бывало. «Бой уже идет!» — спросила полимарха, надевая пояс с мечом. — Царица одна? — Совсем одна? Без войска? С нею кадмея и несколько служанок. Впустить? — Веди ее сюда. — Только смотрите. Может быть, засада. Годейра поднялась по лестнице одна, сбросила намокший плащ, молча вскинула руку в знак приветствия, Села между зубцами башни. Она была спокойна. Как будто бы ничего не случилось. Царица словно и не уезжала на побережье.